Глава двадцать девятое. Третьим будешь? Так вот, значит, вы какой, Андрей Леднев, мужчина на ветле от сорок. Хотя во внутренних системах это ничего не значит. Среднего роста, крепкого телосложения, чисто выбрит, именно выбрит, хотя мог и свести растительность, но нет. Копеечная процедура. Черты лица правильные, валевой подбородок, глаза выразительные. В них угадываются характер и целеустремленность человека, точно знающего, чего хочет. А ведь Кейла их унаследовала у отца. Он вышел из-за стола и приблизился к Андрею, протянув руку Леднев обменялся с ним рукопожатием Кстати, жест свойственный багрийцам Только удостаивают им лишь тех, кого признают равным Трегоры – дворянский род, а это уже само по себе многое значит Например, Андрею не стоит беспокоиться по поводу того, что Кантру Трегору известно его настоящее имя Плевать, что награда за него составляет стоимость фрегата, причем без расходов на строительство. Чистый профицит. Глава семьи четко указал на то, что это его не интересует. «Раз вам известно, кто я и что со мной связано, то, думаю, будет уместным попросить вас отговорить Кейлу от затеи сопровождать меня?» «Девочка давно выросла». Указывая на стул приставного столика, начал объяснять хозяин кабинета: "У нас в древности был обычай: домен наследовали старшие сыновья, младшим вручались доспехи, оружие и конь, после чего они отправлялись на поиски своей судьбы. Кейла взяла бронескафандер третьего поколения, лучшее, что я мог достать на тот момент. Пятьсот тысяч кредитов, мое благословение и отправилась устраивать свою жизнь." У нас на земле был точно такой же обычай, не вдаваясь в частности, произнес Андрей. Но Кейла все же не мужчина, еще бы, такая красавица получилась. Но вы это ей объясните. Она ведь не хочет никого слушать. Случались в дворянских родах такие девицы, их называли паулиньями. Много же у нас схожего. У нас таких называли валькириями. «Ну а чего вы ожидали? Человеческая природа берет свое. Ведь в нас столько общего, что мы можем иметь даже совместное потомство с обитателями отсталых планет. Существует теория об одном материнском мире, расселении людей по Вселенной, утрате связей, упадке и последующем возрождении. И я являюсь ее сторонником. Ведь нам так и не удалось обнаружить иных разумных существ. Только люди». Что же, вынужден признать, на фоне известных фактов звучит убедительно. Хотя я слышал и множество других теорий, которые выглядят не менее стройно. Впрочем, как говорят у нас на земле, кесарю кесарева, а богу боголо. Не знаю, о чем вы говорите, но осмейу предположить, что вы предлагаете перейти к деловой стороне нашей встречи. Улыбнувшись, произнес Кантор. Именно. Признаться, мы специализируемся не на обгрейде, а на постройке кораблей. Но учитывая то, что вас привела моя дочь, я готов рассмотреть ваш вопрос. Итак, что именно вы хотели бы получить? Нужно демонтировать дополнительное оборудование в грузовом отсеке. Вместо него я хотел бы устроить три помещения: спортивный зал, кабинет под два верткресла, ремонтную мастерскую и медотсек с двумя акриокапсулами. Вернуть кают компании и ее прежний статус, и помимо пищеблока устроить небольшую кухоньку, чтобы можно было готовить самим. Восстановить одну из кают и сделать двухместной ныне обитаемую. Кроме того, если это возможно, увеличить боекомплект ракетного вооружения. Бункер катера необходимо переделать под десантный отсек с возможностью перехода прямо с борта судна. Демонтировать буровой лазер и на его место установить пушку. При невозможности игламет, самый мощный, на какой только можно рассчитывать. Вот, собственно, и все. Так. На счет увеличения боекомплекта, всматриваясь в монитор стационарного яскина, начал пояснять Кантор. Ничего не получится. Вы можете только складировать ракеты в грузовом отсеке и впоследствии вручную перемещать их в элеватор. По помещениям и бункеру катера никаких сложностей. Управимся уже через сутки, но Кейла говорила что-то насчет замены или модернизации двигателей. Я пересмотрел свои планы, этого не требуется. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Разумеется. Андрей. Кейла взрослая и самостоятельная девочка, но если с ней что-то случится… Родственные узы у багрийцев куда сильнее, чем у ирианцев. Господин Трегор. Я не скрываю, что находиться рядом со мной опасно, и именно поэтому прошу вас, чтобы вы отговорили дочь от необдуманного шага. Вы говорите, что она взрослая, и тут вдруг... Андрей недоумевающий развел руками, словно не в силах понять происходящее. Я не о возможной гибели в бою или от рук ваших личных или общих врагов. Я говорю о вас лично. «Не дай вам, Создатели, решить, что вам будет проще разменять ее жизнь ради спасения своей. В этом случае я вас уничтожу. Не убью, заметьте, а уничтожу. Вы даже не представляете, каких высот достигли багрийцы в области уничтожения своих врагов». «Я вас понял, господин Трэггер?» «Вот и договорились. Подводите ваш грузовик к третьему доку. На этом все. До свидания». Да, не хотел бы Андрей заполучить такого врага, как отец Кейла. Это же реальный хищник с благообразной внешностью в строгом деловом костюме и при аристократических манерах. Но и выхода другого Лиднюф не видел. В одиночку запланированное не провернуть. Довериться же он мог по сути только Кейли. Чем бы не руководствовалась девушка, но она не пальстилась на вознаграждение, хотя и имела для этого возможность. Андрей принял это решение еще до того, как они отправились в обратный путь. Конечно же, можно сменить или модернизировать двигатели, изменить обводы корабля и зарегистрировать его на Кейлу. Все это разумно, и какое-то время будет работать, а потом вновь прилетит удар. Причем, как всегда бывает в таких случаях, неожиданный из самой непредсказуемой стороны. Ну и к чему такие кружева, когда можно спровоцировать удар и встретить его во всеоружии? И никаких угрызений совести по поводу подставы невинных агентов. Тем более, что убить первым в его планы не входило. Нет, он позволит охотникам проявить себя, а там и ударит от всей широкой души. Именно поэтому ему необходимо было сохранить общий облик кослека, но существенно переработать начинку. К примеру, без еще одного члена экипажа не обойтись, а потому нужно пересмотреть и концепцию общих помещений. Ну и кухня, чтобы можно было в значительной мере разнообразить свой рацион. Даже продвинутый пищеблок способен свести с ума. Буровому катеру предстояло переквалифицироваться в вооруженный десантный бот с андроидами и дроидом. Само по себе его вооружение уже нонсенс. А уж с десантом на борту и вовсе нечто невообразимое. Ну не думали здесь в эту сторону. хватало всевозможных модификаций изначально предназначенных для боя, к чему еще и изворачиваться. Верфь Кантра управлялась в указанные сутки. Было бы удивительно обернись все иначе. Правда, с установкой пушки вместо бурового лазера не выгорело, не позволили конструктивные особенности. Зато катер получил средства непосредственной обороны в виде игломета, причем продвинутого. Что повышало шансы выживаемости в случае обстрела ракетами. Все демонтированное оборудование Андрей выставил на аукцион, переместив его на соответствующий склад. Деньги от реализации должны были поступить на его официальный счет. С него же начнутся систематические выплаты по кредиту, взятому у господина Ахона, что лишит того возможности открыть уголовное преследование Леднева. Первый взнос Андрей сделал еще на пути в систему Унтиха, так что тот след преследователей никуда не приведет. Как впрочем и личность Кейлы, потому что на Рухте она была под вымышленным именем, и отыскать ее задачка пока нетривиальная. Но уже следующая выплата обозначит местоположение беглеца, как и в значительной мере упростит идентификацию девушки. Его поисками занимались далеко не только прямолинейные наемники, умеющие лишь воевать. Десять миллионов — внушительный приз, чтобы начали руть землю многие частные детективы, и уж тем более те, у кого дела идут ни шагка ни валка, что вовсе не означает отсутствие у них мозгов и таланта со скоря. Но Андрея это мало волновало. К этому времени он уже планировал отсюда убраться. Пока же решил воспользоваться приглашением главы рода Трегеров и подтянуть боевую подготовку. При наличии компетентного инструктора за месяц можно сделать качественный рывок. У Трегеров таковой имелся, как и серьезная тренировочная база. Дворяне воины априори, иное дело, что девушки проходят весьма краткий курс, только чтобы в случае необходимости суметь постоять за себя. Да бы не забывали, что в первую очередь являются женами, матерями и хранительницами очага. И плевать на все достижения современной науки и технологий, когда детей можно клепать в репликаторах. Разумеется, Кантер мог и прежде дать дочери серьезную боевую подготовку, как и помочь овладеть любой специальностью. Для него это не составляло труда, но он не стал этого делать. В надежде, что она все же осознает свое женское начало и предназначение. Однако этого не случилось. Девица оказалась весьма упрямой и целеустремленной. Не растеряв в себе женщину, она упорно шла к достижению поставленной цели, будучи твердо уверенной в том, что еще успеет обзавестись мужем, детьми и семейным очагом в целом. Она реально этого хотела, но оставила данный вопрос на перспективу. Справедливости ради не такую уж и далекую. Кейла собиралась подумать об этом всего-то через двадцать лет и впрямь немного, учитывая продолжительность жизни во внутренних системах. Правда, в контексте выбранной ею деятельности это выглядело как-то не очень убедительно. Но Андрей не собирался тыкать в данное несоответствие, как уже говорилось, в девушке он был заинтересован. Виртуал – серьезное подспорье в изучении любой специальности. Это в равной степени относится и к отработке боевых навыков. При работе в виртуале исправно закрепляются все условные рефлексы. Тут весь главная работа мозга, который задействован в полной мере. Разумеется, обучаемому достается и в реале. В виртуале не привести в порядок физическую форму, не получить ту же растяжку и не обрести мышечную память. Но и здесь не обходится без шпаргалок. Химия разгоняет все эти процессы с просто невероятной скоростью. Разумеется, в представлении землян. Во внутренних же системах есть целый ряд препаратов-бустеров на различный кошелек и с разной долей эффективности. Кантер мог себе позволить качественные препараты, не сказать, что он был готов помогать бесплатно. Вот еще. Дочь сделала выбор и пошла своим путем. Вот пусть и идет по нему самостоятельно. Отец поддерживать ее в этом начинании не собирался, так что сугубо за свой счет и никак иначе. Кейли пришлось таки оформлять кредит. Едва определившись с перспективами по боевой подготовке, Летнев решил посетить клайп. Нужно было повидаться с Юрой. Насколько ему было известно, у того не больно-то клеилась с работой, а потому имелся шанс заполучить себе программиста. Не сказать, что гений или классный специалист, но уж точно не неумеха какой. И главное, Андрей его более или менее знал и гнили в нем раньше не наблюдал, что в случае Леднего было едва ли не определяющим. Бессонов отозвался на вызов сразу и на встречу согласился без лишних слов. Благо Андрей прибыл в Талантай уже вечером, и рабочий день закончился. Обрадовался товарищ несказанно. Оставалось только понять, чему именно — возможностей видеть Андрея или свалившегося на голову счастью. Поэтому Леднев не пошел на место рендеру, вместо этого заблаговременно прибыв примиком к Юрке домой. Благо тот проживал в прежней квартире. Это лишний раз свидетельствовало о том, что дела у него идут не очень. Хотя, конечно, и получше, чем во время учебы. Теперь квартиру он снимал один. Привет, Юра! Поздоровался Андрей, когда безсонов открыл дверь. Привет! Не скрывая своего удивления, ответил тот, наблюдая леднего на лестничной площадке. Так мы же вроде договорились? Да вот решил, чего нам по каким-то сагнольным толкаться. Опять же, ностальгия. Полтора года, как уехал. А сколько за это время произошло, просто мрак. Ну и чего тогда стоишь в дверях? Проходи, отступая в сторону, пригласил Юрий. Я гляжу, ты тут особо перестановкой не заморачивался. Оказавшись в квартире, произнес Андрей. А чего заморачиваться? Меня все устраивает, во всяком случае и на этом уровне. Опять же, посмотрел я на то, как некоторые свою жизнь изменили, и что-то тяга к переменам поубавилась. Значит, знаешь о том, что за меня назначили солидную премию? Хмыкнув, заметил Леднев. Я бы сказал неприлично офидительную премию, покачав головой, возразил Безсонов. Меня уже достали вопросами и посылами. Две сотни кусков обещают, если я стукну, когда ты появишься. И? Андрей, ты мне не брат, ни кумы, ни сват, чтобы я тут за тебя задницу рвал. Оставляли координаты, обещал сообщить, как только так сразу. Сообщил. Я похож на дебила? Да кто станет платить какому-то придурку, за которым никого нет? А самому, если замутить эту тему и доставить меня прямиком на Талоханку, это уже совсем другие деньги. Мгм, на Талоханке нас всех вместе как раз и оприходуют, так что я бы может и с радостью, но он ухмыльнулся, развел руками и закончил. Мне эту тему не потянуть. И Андрей ему поверил. Вот если бы Юрка повел себя иначе, начал бы бить себя пяткой в грудь, мол ни за что и никогда, тогда другое дело. А так цинично и предельно откровенно. С огнолом не угостишь, проходя на кухню, поинтересовался Андрей. А как насчет пельменей? Гонишь. Сам ты гонишь. У нас тут неподалеку недавно пельменная открылась. Ну там не только пельмени, еще и манты, и хинкали, и позы. Есть вареники. Правда, как ты понимаешь, с нашими начинками имеются некоторые трудности. Это не мясо. Продают и на вынос замороженные, открывая холодильник с важным видом заявил Бессонов. Тащи уже, с нетерпением потребовал Андрей, выискивая чистую кастрюлю. Юрий оказался верен себе и по своему обыкновению копил грязную посуду в мойке, чтобы вечером перемыть все сразу. Правда уже вечер и посуды тут явно не за один день набежало. Андрей покосился было на это безобразие и покачал головой. А вот не станет он мыть за бессонного, как и ночевать в этой квартире и на клапе вообще. На орбите их дожидается заправленный курьерский катер, одолженный у отца Кейла. Кстати, Кейла, поднимись в квартиру. Связался он с девушкой по сети. Уверен, что это безопасно? Отозвалась Кейла, прикрывавшая подходы к дому. Полностью. Хорошо, иду. Так, Юра, давай к мойке и наведи порядок. Я пока еще не разучился варить пельмени. Забирая у бывшего соседа композитный пакет с едой, потребовал Андрей. Да ладно тебе. Нет, не ладно. Сейчас сюда придет одна красавица. Не стоит показывать ей, какая ты свинья. И вообще, если хочешь получить место на моем корабле, тебе придется позабыть о своей безалаберности. Чего получить? Посуду мой. Домой、да、я. Ты толком-то сказать можешь, чего ты тут несешь? Подступаясь к мойке и включая воду, поинтересовался без сонов. В общем-то, ничего особенного. Припомнил одну поговорку о том, что лучший способ обороны – это нападение. «Если хочу себя обезопасить, то нужно сделать так, чтобы охотиться на меня было неинтересно». Что-то я пока не понимаю. Если коротко, то я решил открыть охоту на охотников за моей задницей. Уж поверь мне, есть чем удивить этих ребят и взять в оборот». Иное дело, что уничтожать их корабли я не собираюсь. Приз как никак. Ну и нанимать абордажную команду у меня нет возможности. Ставя на конфорку кастрюлю с водой, произнес Андрей. И ты предлагаешь нам вдвоем идти на абордаж? Хмыкнул Юрий, явно считая все это бредом. Не совсем. Мне тут по случаю удалось разжиться боевыми андроидами, но они в несколько плачевном состоянии. На корабле есть небольшая, но хорошо оборудованная мастерская. Я имею специальность механика и прошел курсы по андроидам. Не хватает знающего специалиста. Я не технарь, я в курсе, зато программист. А ребятки нуждаются в мозгоправе, причем в таком, который не станет наускивать техно на захват владельца. Что же до технического образования, так специальность освоишь быстро, а корочки мне без надобности. И сколько ты мне положишь? На строе, так что любая треть от приза. «Я ничего не вкладываю», – с сомнением произнес Юрий. «Еще как вкладываешь. Ты член команды, в котором я могу быть уверен, а это дорогого стоит». «Вот так сразу мне поверил?» «Не сразу, но поверил. Ну так что, третьим будешь?»、М、«Да», – осматривая квартиру, неопределенно произнес Юрий. Потом почесал кончик носа, не обращая внимания на пену от моющей жидкости, хмыкнул, прикидывая что-то, и посмотрел в глаза Ледневу. «А знаешь, я, пожалуй, соглашусь. Вот и молодец. Ага, я открою. Мой посуду, грязнуля!» Назидательно произнес Леднев, направляясь к двери, в которую позвонила Кейла.